А для Иннес они сумели подобрать мужа и просили меня ее с ним познакомить. Вот и все. Я встретился в Панаме с Луисом. Все это обговорил, передал деньги и инструкции. Потом полетел в Мадрид. Иннес уже знала. Ей сказали, для чего она летит в Мадрид. Я встретился с вашим агентом и познакомил его с Иннес. Это было на Кариде. Она и ее начальник личной охраны его даже не заметили. Они потом встретились на следующий день в Толедо и все обговорили. Утром следующего дня должна была состояться их встреча в Мадриде. Это было, кажется, три дня назад. В аэропорту я лично видел их встречу. Получилось довольно убедительно. Хотя ваш сотрудник был немного скован. Но я его понимаю. После поцелуя такой женщины, какие нас можно познакомить просто сойти с ума Я увидел, как они саджатся в её автомобиль и улетел через час в Колумбию. Вот и всё. Потом мне сообщили, что нужно срочно приехать в Каракас, что я и сделал. Кажется, я честно рассказал обо всём. Теперь то я очереди поеду. Понимаешь, медленно произнёс Чернов Кажется, у нас где-то произошла утечка информации. Что-то такое случилось, чего мы никак не можем понять. Наши аналитики вот уже третий день ломают голову. Дело в том, что у мужа Инес Контрерас стреляли. Не может быть, вскочил Мануэль. Прямо в этот день. Мы тебя не подозреваем, ты в это время уже подлетал к богате. Это мы точно проверили. Но кто-то вечером выстрелил в номер, где находились Инесс и её новый супруг. Он убит? Нет, только ранен, к сожалению. И хотя я лично знаю этого парня, и он даже мой ученик, в данном случае ему следовало умереть мы могли бы сравнительно быстро найти ему замеду, а теперь менять его нельзя. Всё сразу раскроется, всё будет ясно. Придётся везти в Мексику в таком состоянии. Куда он ради? В ногу. И это самое плохое в нашей операции. Он просто не транспортабелен. А мы хотели его использовать Большой игре в Мексике. Но это я уже понял. Что-нибудь связанное с оружием? Конечно. Ты все правильно понял. Катер с оружием должен подойти к одному из портов Кубы и там выгрузить оружие на борт другого катера, который идет в Сальвадор. Понимаешь, как это важно? А Инес и ее супруг могли бы организовать прием этих грузов и их нужное прикрытие в Сальвадвое. Теперь нам придется менять всю операцию. «Понимаю», — задумчиво сказал Мануэль. «Может, это кто-нибудь из некарагуанских конкурс?» Они случайно узнали о Самосе? Каким-то образом прошла информация о Бинос и хотели убить ее? а не этого бедного парня. Испанская полиция ищет стрелявшего, ответил Мануэль, но пока ничего не известно. Вы думали, что я мог где-то проболтаться? Ты же знаешь, что Инес — жена моего племянника, убитого в Майами. Тебя никто не обвиняет. Нам нужно решать, как выпутаться из этой глупой истории. Что ты предлагаешь? Послать в Сальвадор сын из другого человека нельзя. Рядом с ней всегда масса охранников, слуг, массажисток, водителей. А подготовить вторую такую пару мы не сможем. Может, пока убрать их куда-нибудь. И в Сальвадор послать другую пару, под их именем, конечно. Но это очень опасно, их могут разоблачить. Инес Контраро Сочи неизвестный человек в Латинской Америке. Ты можешь предложить что-нибудь другое? Не знаю, но мне не нравится такой план.